Глава 132. Корнелиус вступил в часовню таинства, и сине-черная тьма обступила монаха со всех сторон, надежно скрывая хранимые здесь тайны. В неглубокой нише у входа тускло горело несколько свечей. Их пламя задрожало, когда мимо прошел святой, направляясь в глубину помещения. Вглядываясь во тьму, Корнелиус увидел нечто, лежащее на полу посреди часовни, Святой остановился и опустил тело девушки возле лежащего на каменном полу тела брата Сэмюэля. Ноги трупа указывали на противоположную к входу, утопающую во тьме стену, руки были вытянуты в стороны, в форме знака Тао. Святой нагнулся, схватил брата Сэмюэля за руки и без излишних церемоний оттащил его подальше в сторону. Затем вернулся к девушке, поднял ее и повернул ногами в ту же сторону, в которую... Минуту назад указывали ноги трупа. Через несколько секунд ее руки были распростерты в стороны. — Спасибо, брат Септус, — произнес Аббат. — Сейчас можешь идти, но недалеко. Монах кивнул и вышел из часовни. Пламя свечей вновь отчаянно заколыхалось. Корнелиус почувствовал, как Аббат взял его за руку и потянул за собой. — Подойди ближе, — приказал настоятель, — Корнелиус послушно подчинился, не сводя взгляда с места, где тьма сгущалась и приобретала неясные очертания. Сделав несколько шагов вперед, святой почувствовал, как его раны начинают чесаться, словно сотни муравьев забегали по коже. Опустив голову, Корнелиус увидел, как его раны заживают у него на глазах. Разрезанная плоть, словно растопленный воск, сходилась. Приподняв голову, святой разглядел алтарь, и странный предмет, вздымающийся над ним. В следующую секунду он заметил нечто настолько неожиданное, что отшатнулся. Абат крепче сжал его руку, остановил и подтолкнул ближе. — Да, — прошептал настоятель монастыря, — теперь ты ее видишь. Это таинство, величайший секрет нашего ордена и величайший позор. «Ничего, сегодня ты узришь ее конец».